Глава вторая. Косиан, младший лорд Зиминник. Никак не мог понять, на что именно рассчитывали мои неизвестные враги, раз послали в такую неумеху. Что они хотели выяснить и каким образом? Что эта девушка из внутренних племен не сможет ко мне даже приблизиться незаметно, было понятно с одного взгляда. Но в ней должно было что-то такое быть, чтобы выбор пал именно на нее». Только я этого не мог рассмотреть, а это уже не радовало. Нападение в лоб я не боялся. В Лимерии, да и в соседних странах, не было того, что мог бы в одиночку или малым количеством навредить мне или моим гостям. А приближении маломальски крупного отряда я бы узнал, как только ноги посторонних ступили на терракотовые пески. И ничего подобного не было и в помине. Девушка сумела подобраться так близко, только потому, что была частью пустыни, относясь к племенам табеков. Тех оберегали сами пески, воспринимая как часть себя. Но одного этого было мало, чтобы подойти. Не просто так всю оборону твердыни оставили на меня. Пока Домиер обосновался в столице под боком у своей деятельной принцессы, а отец увлекся от скуки политикой юга, за все отвечал я. «А может, я не так все понял?» Но если бы под песком хранились пороховые заряды, я бы заметил. Не потревожив верхний слой, заложить их было просто невозможно. Или все же... «Что-то случилось?» — без особого интереса спросил Тейтон с братьями, проходя в обеденный зал. «Гости выглядели слегка запыленными, но довольными прогулкой. Даже без меня они сумели насладиться видами и силой сонного Красного озера. Подобных мест я не встречал больше нигде в мире». Эта прогулка стоила многих волнений, и никаких нападений на них за время моего отсутствия никто не совершал, несмотря на мое беспокойство. Ничего, чтобы стоило вашего внимания, приглашая гостей за стол, отмахнулся я от произошедшего. Со шпионкой, как и с ее мотивами, я успею разобраться после того, как гости отправятся спать. Навредить нашему договору я никому не позволю. Что скажете? Занятно, ⁇ кивнул второй из сыновей Чешеви. Самый высокий из мужчин, он казался мне и самым вдумчивым, не торопившимся делать выводы. Как я понял по первым минутам общения, получить его мнение можно только после того, как Марена окончательно разберется в ситуации. Вот и сейчас, подтверждая мое впечатление, лорд первым делом спросил. «Твой туман, он того же свойства, что и поры над озером?» Правильный вопрос. Я чуть улыбнулся, отмечая таким образом сообразительность Марена. «Практически да». Превратить в статую, окончательно меняя состав крови, я не могу. Но многое мой род почерпнул именно у этого места. А может, это оно появилось в ответ на силу первых лордов моего дома? Тут сложно сказать, так как в летописях ничего нет. Известно только, что озеро меняет свои границы время от времени. Не сильно, но, кажется, чем больше лордов в Твердыне, тем дальше его берега друг от друга. «Это похоже на долину льдов», — заметил Тейтон. Братья закивали, соглашаясь со старшим. «Всегда хотел побывать в ваших горах. Делая знак слуге, чтобы наполнил гостям бокалы, я поднял свой, салютуя лордам Севера. За ваш приезд. Спасибо, что нашли время посетить твердыню Зименник. Тебе спасибо за приглашение. После того, как Ран занял ваш трон, мы все никак не могли найти время, да и официальный визит в столицу — это не то же самое, что по-дружески приехать к вам» так что мы и сами рады». Я благодарно кивнул на слова Тейтона. «Лорд был прав. Наша встреча — новый виток в развитии связей. Пока родня Раана занималась страной и соседями, моя семья вполне могла обновить тропы в сторону севера. Скажи, Косян, можно ли нам в качестве жеста доброй воли попросить одну из статуй из твоего озера? Наш отец будет рад такому подарку». Я рассмеялся на слова Марена, Этот парень неправда знал, о чем просить. Глаза мужчины сияли в полумраке зала. Кажется, он уже просчитывал, как увеличить собственную силу и чему можно научиться, глядя на эти фигуры, застывшие во времени. Конечно, ты избавил меня от головной боли, если честно. Последние недели я только и думал о том, чтобы отправить в качестве сувенира старшему Чешеве. И думаю, да, ваш отец способен в полной мере оценить подобное. Кажется, у него есть личная коллекция артефактов. И довольно большая. Когда приедешь с ответным визитом, уверен, он не откажет тебе в экскурсии. имея в виду, я запомнил», — предупредил Тейтона с улыбкой, на что получил кивок. Вечер прошел довольно приятно. Не углубляясь в политику и экономику, оставив серьезные вопросы на утро, мы обсуждали больше, чем и как живут наши уделы. Почти на рассвете, отправив гостей отдыхать, немного постояв на стене, Наблюдая, как по цветам уходящие и бледнеющие луны перекатываются барханы, я вдохнул в прохладный ветер пустыни. Он пах пылью и немного солью, пряностями и песком. Он пах домом, но нужно было спускаться в подземелье, выяснять, так ли призрачная угроза, что сегодня так неожиданно возникла на моем пути.